Глава 6 В области земских прелестей. Первый же воскресный день, как только раздался благовест к обедне, Тамара пошла в церковь. Она все эти дни даже с особенным нетерпением ожидала воскресения, именно за тем, чтобы отправиться к обедне. Но это были у нее особые причины, казавшиеся ей чрезвычайно важными. Дело в том, что слухи о ее еврейском происхождении, видимо, успели уже распространиться по селу, И не через Ефимыча, как думало было в начале Тамара, а через волосное правление, или вернее через писаря этого правления. И в этом не было ничего мудреного, так как самая фамилия, Бен Давид, указывала на ее нерусское происхождение. Но самое невыгодное для нее в этих слухах и толках было то, что большинство крестьян отождествляло ее происхождение с религией, как, из жидов, так стала быть, она и жидовского закону, вера жидовской, значит. Намек на такое заключение она получила уже в самом начале своего первого урока, когда позабыла открыть его молитвой. И Тамара не сомневалась, что если всем этим толком и сомнениям не противопоставить на первых же порах ясное наглядное опровержение, то они будут распространяться все больше и дальше в прямой ущерб не только ей самой, но и ее делу. Поэтому она и рассчитывала воспользоваться первым же воскресным днем, чтобы присутствием своим у обедни воочию показать всем сомневающимся что она такая же православная, как и они сами. Еще в субботу, отпуская своих учеников после утреннего урока, Тамара наказывала им, чтобы завтра утром они собрались к ней в школу. «Зачем?» – удивились те. «Не что и в праздник учиться будем». Она объяснила, что приглашает их не для учения, а затем, чтобы вместе с нею идти в всею школу к обедне, и спросила, почему они так удивлены. «Разве прежде этого не делалось?» «Оказалось, что нет». Но «Ну так отныне всегда будет делаться». «Так вы это и знаете». Ученики остались очень довольны таким нововведением и обещались прийти непременно. И вот теперь, когда вся ее школьная команда еще до благовеста собралась в классной комнате, одетая во все чистое по-праздничному, с начесанными и примасленными волосами, Тамара начала с того, что громко прочла в русском переводе и растолковала мальчишкам сегодняшнее Евангелие, которое будет читаться за обедней, удостоверилась из своих вопросов и их ответов, достаточно ли они его поняли, и затем, построив учеников попарно, что называется лесенькую, малышам вперед, чинным образом повела их в церковь и поставила в порядке за правым клиросом, а сама стала позади своей школьной команды. К началу обедни собралось довольно много прихожан, не только своих гореловских, но и из соседних деревень, приписанных приходу. Пели на клиросе дьячок с отцом Макарием да двое любителей из крестьян, Но нельзя сказать, чтобы пение их отличалось благозвучием и стройностью. Дьячок тянул охриплым басом, отец Макарий старческим дребезжащим тенарком, а из любителей всяк старался сам за себя, не сообразуясь с остальными певцами. Было бы только погромче да позакатистей. Здесь у Тамары впервые явилась мысль, что не мешало бы ей воспользоваться своими музыкальными способностями и знаниями для того, чтобы подготовить на первое время хотя бы небольшой хорик из способных учеников, По крайней мере, в церкви у них будет хоть сколько-нибудь благообразное пение». Она надеялась, что ни тот, ни другой из батюшек не откажет помочь ей своим участием в этом деле. «Да и крестьянам должно понравиться», — думалось ей. «Они ведь так определенно высказывали ей в школе свои желания насчет божественного». По временам она искоса и как бы невзначай оглядывалась в сторону намолящихся крестьян с целью удостовериться, видят ли они, Замечают ли они ее, обращают ли на нее и ее команду хоть какое-нибудь внимание? На этот раз не столько молитва сама по себе, сколько такие именно соображения наполняли ее мысли и волновали душу. Поэтому она не забывала креститься как можно истовее и старалась не упустить ни одного случая, где следовало преклонить голову или положить земной поклон, раза два по поправила двух-трех мальчиков, небрежно и неправильно крестившихся, или оказывавшихся недостаточно внимательными к службе а во время пения молитвы Господней заставила своих школьников опуститься на колени и сама, несколько показным благоговением, сделала то же. Отец Никандр, чтобы показать перед прихожанами свое внимание, так сказать, отличить ее в их глазах, нарочно выслал ей из алтаря в конце службы просфору на тарелочке, а когда она вместе со всею школой подошла прикладываться к кресту, он поздравил ее с праздником и пригласил к себе на чай после обедни. Тамара в том же порядке попарно вывела своих мальчиков из церкви и, проходя с ними по паперти, слышала сказанное кем-то во след ей замечание. «Вишь ты, школа-то, как важно, словно приютские в городе. И чего это зря болтают из жидов, да из жидов, а на во как, поправили все это действует?» «Хорошо, что хорошо, то хорошо», — отозвался на это в похвалу ей чей-то другой голос. При этих случайно подхваченных ею словах, Тамара почувствовала в душе отраду первого нравственного удовлетворения. «Сфарисействовала я сегодня, прости Господи», — созналась она себе. И сильно таки сфарисействовала. Да что же делать? Чем убедить их иначе? Доведя команду свою до школы, она распустила ее по домам, дав наказ идти по улице Чинно, без изорства и забиячества, а сама отправилась на чай к батюшкам. У батюшек в чистой комнате на покрытом бумажно-камчатной салфеткой стоял пыхтел уже большой на славу вычищенный ради праздника самовар, около которого усердно хлопотала над разнокалиберным чайным прибором матушка Анна Макаревна в шуршащем праздничном наряде и даже с блондовую наколкую на голове. В доме слегка припахивала ладаном, которым с утра еще и тоже ради праздника не забыла, в силу старого обычая, покурить по комнатам та же матушка. Здесь Тамара застала уже несколько почетных гостей, имевших всегдашнее обыкновение заходить на чашку чая к батюшкам после обедни. На диване и креслах восседали тучный управляющий с женой с соседнего стеклянного завода. Сморчкообразный капитан-лейтенант в отставке с Анной в петлице, мелкий землевладелец из ближней окрестности до да холостяк лесничий, живший тоже по соседству. А у стены на стульях сидели в ряд четверо почтенных основательных крестьян, из числа прилежных родельцев храму Божьему, как рекомендовал их отец Макарий, люди пожилые, почти старики, в синих смурых черных чуйках, то были Иван лабан Максим Лепат, мельник Данило, да Силантий Кузнец, которого все звали Дедушкой, в виде ласкового ему почета. Все гости степенно кушали чай из стаканов и больших фарфоровых чашек, господа в накладку, а крестьяне в прикуску. Разговор тоже весьма степенно, вначале даже несколько натянуто вращался в сфере хозяйственной насчет того, каков у кого был у молот ржи до да овса, сколько кто четверти сыпал к себе в закромы, сколько мер картошки накопали на зиму, каково где всходят озими и так далее.